«Может быть, он хочет пустить мне пыль в глаза?» — подумал Флавьер. Но нет». Он увидел Жевиня, провожавшего посетителей. «Рад тебя видеть», — сказал Живень. «Извини, но сегодня у нас работы по горло». Просторный и светлый кабинет был обставлен на американский манер. Металлический стол и шкаф с картотекой, одноногие кресла, пепельницы с никелированными донышками. На стене висела огромная карта Европы, с натянутой между булавок красной нитью, которая обозначала линию фронта. — Ну, что? — видел ее. Флавьер сел, закурил сигарету. — Да. — Что она делала? — Ходила на кладбище по Си. — Хм. — На могилу своей. — Да. — Вот. Видишь? — воскликнул Живень. Это и сам убедился. На краю стола, рядом с телефонным аппаратом стояла фотография Мадлен. Флавьер не мог отвести от нее глаз. «На надгробии только одно имя», — сказал он. «Но родители твоей жены, конечно, покоятся там же. Вовсе нет. Они б в Арденнах, а склеп моей семьи в Сен-Туане». На кладбище паси лежит только Полина Лажерлак. В том-то все и дело. Ну и как же ты теперь объяснишь это паломничество? Может быть уверен, она была там не впервые. Действительно. У строжей она ничего не спрашивала. Она знала, где могила. Еще бы, черт возьми! Говорю же тебе, она словно околдована этой Полиной. Жевин шагал взад и вперед вдоль стола держа руки в карманах. Его шея собралась над тугим воротником в валик жира. Зазвонил телефон. И он резким движением сорвал трубку с аппарата. Затем, зажимая ладонью микрофон, проговорил в полголоса. Она воображает. Вот она и есть Полина. Сам посуди. Могу ли я после этого оставаться спокойным? В трубке бубнил чей-то голос. Он поднес ее к уху и сухо бросил. Да. Я слушаю. А, это вы, дорогой друг. Флавьер рассматривал снимок Мадлен. Лицо статуэтки, которые едва оживляли светлые глаза. Живень диктовал распоряжение, раздраженно насупив брови. Затем бросал трубку на рычаг телефона, который тут же вновь принимался звонить. Флавьер пожалел, что пришел сюда. Он внезапно почувствовал, что тайна составляет неотъемлемую часть самого существа Мадлен. Живинь, пытаясь отторгнуть от нее эту часть, непременно все разрушит. Сознание снова спла, мучившие его сумасбродные мысли. А что, если душа Полины? Да чего же они мне все надоели? пожаловался Живинь. — Сейчас такая неразбериха, старина, ты даже и представить себе не можешь. Да лучше и не представлять, чтобы не расстраиваться. — Девичья фамилия твоей жены Лажерлак? — спросил Флогер. Нет, я фамилия Живор, Мадлен Живор. Родителя она потеряла три года назад. У ее отца была бумажная фабрика под Мезьером, солидная фирма. Я основал еще дед Мадлен, он был уроженцем тех мест. Да, но ведь Полина Лажерлак, она ведь, наверное, жила в Париже. Погоди, маленько. Живи нервно, забраванил пальцами сосисками по бивару. Все это так запутано. Да, теща показала мне однажды, где жила ее бабка Полина, в старом особняке на улице Святых Отцов, если я не ошибаюсь там еще на первом этаже, антикварная лавка. — Ты лучше скажи, что ты думаешь о Мадлен теперь, когда ты ее видел? Лавьер пожал плечами. — Пока ничего. — Но ты согласен со мной, что с ней что-то эткое? — Похоже, да. — Скажи, она совсем забросила занятия живописью? — Да, бесповоротно. Она переделала мастерскую. — которую я и оборудовал в гостиную. — А почему? — О, она довольно непостоянна. Да и вообще люди меняются. Лавьер поднялся, протянул Живинь руку. — Не хочу отрывать от тебя от дел, старина. Вижу, ты здорово занят. — Брось! — отрезал Живинь. — Все ерунда. — Прежде всего, меня волнует Мадлен. Ответь мне честно, как, по-твоему, она? — Сумасшедшая или что? «Только не смешедше», — сказал Флавьер. «Она много читает. Есть у нее увлечение?» «Да нет. Читает она немного, как все модные романы иллюстрированные журналы, а увлечений у нее я что-то не замечал». «Буду дальше за ней наблюдать», — сказал Флавьер. «В твоем голосе что-то не слышно энтузиазма. У меня такое чувство, что зря мы теряем время». Не мог же он признаться Живиню, что решил следовать за Мадлен неделями. А если понадобится, то месяцами и не успокоится, пока не отыщет разгадку. — Я прошу тебя, — сказал Живинь, — видишь, как я живу. Контора поездки ни одной свободной минуты. Ты уж займись ею, так мне будет спокойнее. Он проводил Флавьера до лифта. — Позвони, если заметишь что-нибудь новое. — Ладно. Выйдя на улицу, Флавьер оказался в густой толпе. Шесть вечера, час пик. Он купил вечернюю газету. Над границей с Люксембургом взбиты два самолета. В передовой статье убедительно доказывалось, что немцы вот-вот проиграют войну. Они обложены со всех сторон, обречены на гибель в окружении. Генеральный штаб предусмотрел все до мелочей, и ожидает лишь продиктованной отчаянием вылазки противника, чтобы покончить с ним раз и навсегда.